Глава четвертая. Царь и митрополит. Прошел год со времени покорения Казани. В ноябре 1553 года царь посетил митрополита. Когда его крытый вазок остановился у красного крыльца, на митрополичьем дворе поднялась суматоха. Забегали митрополитчьи бояре, стольники и спальники. Показался в дверях и сам Макарий, тонкий, согбенный. Он спешил приветствовать дорогого гостя. Царь отпустил приближенных митрополита и сказал, — Хочу с тобой, владыка, в благодатной тишине побеседовать. Доброе дело. Пойдем в малинную. Прошли в полумрак комнаты, освещенные лампадами. На потолке колебались отражения огней. Было тепло, пахло ладаном. Дюжий Слушка ворошил дрова в печи, из-под кочерги брызгали искры. «Выйди!» Слушка бесшумно удалился. Владыка посадил царя в глубокое кожаное кресло, сам скромно сел на низенькую деревянную скамейку. Царь долго молчал, наслаждаясь покоем. Заговорил тихо, доверчиво. Раздумался я, отче, о судьбе человеческой, о своей жизни, о том, что свершил я и что свершить осталось, и потянуло к тебе. Челом, государь, за бью, Макарий привстал, поклонился. Что держишь на мыслях, сыня? Много раз вспоминал я, владыка, о словах твоих, что были сказаны в прошлом году на пире. Память вещественную, — сказал ты, — надо оставить о славном походе и о воинах русских, сгибших под Казанью. Держал совет я с людьми, и надумали мы поставить храм, памятник в честь казанского взятия. Али, может, в суе думы моей, владыка причесной, горды не обуяла. Царь нетерпеливо всматривался в спокойное лицо митрополита, слабо освещенные мерцающим огнем лампад. Макарий ответил на вопрос задумчиво, потихоньку перебирая янтарные зерна, лежавшие на его коленях лестовки. «Жития нашего время яко вода, дни наши, яко дым, в воздухе развиваются. Но коли мыслишь оставить о наших днях память вещественную, греха в том сыне не вижу». Иван Васильевич просиял, воздвигнуть бы нам храм, какого спокон веку на Руси не бывал. Долго нас по тому храму вспоминать будут, а, владыка? Замыслил доброе, ответил Макарий, а про себя подумал. святой церкви то польза будет, возвеличение. «Утешны мне сии мудрые мысли, владыко!» Побеседуешь с тобой, и душа очищается от житейских тревог. Как твои четь именеи?» Просвещение на Руси сильно пострадало в мрачную эпоху татарщины. В сожженных городах и монастырях погибло много ценнейших древних рукописей. Но немало еще ходило по Руси списков различных книг, жития святых, послания русских князей, описания путешествий сборники под названием «Пчелы», куда трудолюбивый составитель включал все, о чем слышал и узнавал от разных людей, подобно тому, как пчела тащит в улей мед с многих цветов. Метрополит Макарий взялся за огромную задачу. Сберечь от забвения, собрать воедино памятники русской письменности, по преимущественно церковной распределить по двенадцати объемистым книгам, озаглавив каждую название месяца. Вопрос о четьях-минеях, заданный царем, был чрезвычайно приятен митрополиту. Морщинистое лицо Макария с седым клинышком бороды как-то помолодело, впалые глаза оживились. Он заговорил с воодушевлением. «С божьей помощью...» Приведено к концу собирание двенадцати великих книг. Сколько затрачено трудов! Двенадцать лет переписывали писцы, и не щадил я серебра. А сколько подвига, государь, потрачено для исправления иноземных и древних речений, чтобы перевести он и на русскую речь? Сколько я мог, столько и исправил». Что не доделал, пускай иные доканчивают и исправляют. Царь от души поздравил Митрополита. Радуюсь твоей радостью, пресвятый Владыко. Великое свершил дело для просвещения Руси. Теперь только побольше бы списывали от твоих миней Ох, списывание, списывание, мыслью я Владыку печатню завести. Книги печатать. Доброе зачинание! Благословляю! Дьякон Никольской церкви Иван Федоров да Петр Мстиславец приходили ко мне, повелел им быть печатниками. Начинает Русь выходить из тьмы невежества. О построении храма не устану думать. Думай, государь. Снова и снова будем о нем беседовать.